Глава двадцатая. Неуловимый. «И что дальше-то?» «А ничего», — пожал я плечами, допив свою кружку с пивом и шмякнув ее о стол. «Спускаюсь я, значит, вниз, а там уже барон и шесть стражников скачут. Ну, я ко входу подбежал, с посоха испаряющая кинул. Они-то воды много налили, масло мое туша. Ну вот, первокурсные испаряющие, охлаждающие, обычные». «Только с посоха. Половина лестницы, считай, льдом покрылась, а там и наемники подоспели. А ты мою лестницу помнишь. Они, когда вниз доскользили, до да мордами об стену и канделябры поцеловались, даже шевелились с трудом. Керасы и рожи побитые, мечи и шестоперы потеряли, в общем, взяли их без шума и пыли. Вот прямо все одиннадцать обалдуев и сверзились по твоей лестнице!» Лицо Дина Крейвена исказилось в почти пугающей гримасе недоверия. «Ты чем меня слушал? Я обдолбанный был. Они обдолбались тоже. Представь себе, надышаться кумара, а потом подняться по ступенькам моей башни на самый верх!» — фыркнул я, отдавая официантке наши лишившейся живительной влаги посудины. «Ну, а потом, считай, ты бегом спускаешься, причем в толпе». Как только шеи себе не посворачивали, я не знаю. «Но ты же уже мог пользоваться магией. Зачем тебе понадобилось вылезать из окна?» — недоумевал декан. «Слушай, думаешь, у меня было время проверять? Или я знал, где именно находятся эти придурки и через какое время они до меня доберутся?» — кисло посмотрел я на друга. «Ловить арбалетный болт мне тоже не хотелось. А ведь мог и поймать. В Последний момент соскочил». Оборон, значит, на твоей стороне выступил, решил не допускать магического диспота Дина. Нет, он все по закону сделал. И их разоружил, и у меня посох забрал. Затем, повязав всю эту свору, отконвоировал нас в замок разбираться, а там постановил, что имело место быть бандитское нападение, ибо любой случай преследования за обиду должен проводиться под наблюдением хозяина земли, на котором живет маг. В итоге весь отряд отправили графу в темницу, а их доспехи и оружие барон оставил себе. Вот такой вот счастливый конец истории. «Ты уверен, что счастливый?» Вопрос был задан после того, как маг вдумчиво расправился со следующей кружкой пива. «Я был уверен. Тогда, то есть вчера, я, спросив разрешение самого барона, вызвал и привел на его суд гомкварта Соркворста» предварительно велев Ридглиттером не показываться ему на глаза. Юридически подкованный гоблин из Микфриста быстро расставил точки над «и», указав, что как раз в инциденте с наложением Гиаса был замечен старший волшебник, к тому же состоящий с пострадавшей в родственных узах, а значит, опекун или покровитель, то никакие претензии ко мне предъявляться не могут в принципе. «Ты меня сдал!» Горько подытожил мой бывший декан. «Твоя грёбаная внучка натравила на меня одиннадцать профессиональных убийц, старина. Это стоило мне нервов, времени и шкафа. Если она мне еще раз попадется на глаза, то я набью из нее чучело. Ты можешь морщить свой нос, гневно шамкать губами и пытаться пронзить меня взглядом, но именно твои подопечные воспитали эту неблагодарную тварь. «А если ты сейчас попробуешь сказать, что она сама такой выросла, пока ты, мудрый и проницательный маг, занимался нами, то я очень больно ударю в твое лицемерное лицо. И буду прав», — отчеканил я, смутив старика с головы до ног, — «так что с тебя шкаф». Одним махом высадив еще кружку, мастер гремлинов поморщился, всю разыгрывая скаридность — Но затем нехотя согласился. Нашел кого дурить. Я прямо видел, что на всей его роже написана озабоченность о том, что наемники разберутся с графом чересчур быстро, а потом пойдут искать Элизию с целью забить ей в задницу кол. Более чем вероятно, потому что у нас тут не настолько цивилизованная фэнтези, чтобы барон, арестовавший бандитов, вручил тем потом конфискованные доспехи и оружие после освобождения. А это ведь самое дорогое для наемника. И что-то мне подсказывало, что Дина Крейвин подозревает, что я специально все замутил так, чтобы все эти шандрыгалы остались целыми и здоровыми. Правильно делает. В башне мага мне был сумрачно вручен тяжелый мешочек с золотом, а спустя несколько секунд еще более сумрачно сунуты в руки посох, жезл и палочка, те самые, запасные, с которыми я разоружал логово Золокса Строптивого. «Вот тебе, вместо шкафа!» — протянул старик. «И вообще, то, что она продала свою обиду наемникам, даже без твоей доли, это, знаешь ли...» «Она берет от жизни все, что может, Дина», — вздохнул я. «В этом-то и проблема. Ты ведь понимаешь, что нападение на меня, на волшебника, было слишком продуманным». Такое на коленке не сочинишь, тут надо готовиться заранее, наблюдать, делать выводы, составлять планы. не действовал по четкой схеме, по ее схеме. Ты понимаешь, к чему я клоню маг башни? Да уж, тяжело проскрипел Крейвен, аж сгибаясь под тяжестью, то ли своих раздумий, то ли от конвульсий причуды. Тяжелую, неловкую тишину прервали внезапно раздавшиеся удары в дверь. Быстро смолкши. Солгас открыл?» Недоуменно вздернул кустистые брови Крейвен. «Это кто это такой ко мне пожаловал?» Не пожаловал, а пожаловала. Спустя минуту в сопровождении гоблина-слуги к нашей компании присоединилось новое лицо. Точнее, старое. Ну ладно, слегка старое. Ее волшебничество, декан школы магии, во всей своей худой и строгой красоте, «Госпожа Трелиза Саммерс». «Я была уверена, что вы продолжите общаться». С нескрываемым удовлетворением кивнула поднявшийся к нам Магесса. «Рада тебя видеть в добром здравии, Джо. Как ты?» «Прекрасно, дикан. Обживаюсь потихоньку», — улыбнулся я. «Все идет почти гладко. А как у вас дела?» Она. женщина слегка качнула головой, переведя взгляд на Дина. «Крейвен...» — У нас чрезвычайное положение, и под «у нас» я имею в виду школу. — Что случилось? — тут же напрягся волшебник. — Кое-что чрезвычайно неординарное, мой друг, — вздохнула Магесса. — Тяролан Кабель выехала за младенцем. — Ну, так иногда бывает, — недоуменно пожал плечами Крейвен, поясняя уже мне. «Довольно рано, но в прошлом бывало, что Ланкабль до трети детей собирала, пока предыдущий выпуск еще учился, и...» «Ты не понял, Дина», — перебила хозяина башни гостя. «Она поехала за последним младенцем. Фургон уже полон. Мы начинаем новый цикл. Мы уже его начинаем». «Как так?» — бедолага аж посерел. «Вот так» беспомощно взмахнула руками декан. «И никто не гарантирует, что на этом младенце все закончится. Люди принялись рожать волшебников, как обезумевшие. Так это все очень ужасно. Я смотрю, Дина будет очень занят, по крайней мере, через десять лет, а мне пора домой. У меня там кот нечесанный, и молоко убежало у соседки. Принял я решение валить к такой-то матери» пока паникующие маги не начали искать помощи на стороне, а тут я, такой добрый и почти что свой, не-не-не, мы этот запах в воздухе знаем. Перед бурей именно такой. «Джо!» — как-то растерянно вскрикивает мне вслед бессовестно бросаемый на попечение коллеги Дина. «Всем пока!» Машу я рукой, но затем оборачиваюсь. «Дружище, если тебе когда-нибудь понадобится помощь, а то вспомни то утро на острове». Безжалостно не даю я сказать старику. «Или сегодняшний разговор. Хотя можешь и не вспоминать. Вы наделали кучу моих копий в школе, немного магии, и они вам помогут, я уверен». А вот теперь, пока на лица почтенных магов набегает серьезная такая задумчивость... «Валить, валить и еще раз валить, как завещал нам дядюшка, э, неважно кто. А то мало ли что, вдруг сейчас какие-нибудь местные власти придут предъявлять старику за проклятую бордессу, которая, черт ты знает скотину коварную, насосала на такое дело, пока ее наемники меня, как мышь, гоняли. Некрасиво получится. Там Джо, тут Джо» а не присмотреться ли к такому проблемному парню, который ошивается около неблагонадежных элементов, а не написать ли нам соседям-эльфам вопросики по поводу этого парня? Не — Не-не-не, мы эти схемы знаем. — Домой, в глушь! Санс обещал, что если слегка поколдуй после его починки, то шкаф будет как новый, у меня должно быть то заклинание. — О, у меня и магические инструменты новые! «Точно поколдую! Ура! Дом! Родной дом!» Уже отмытая башня встречала своего хозяина двумя вполне довольными зелеными лицами, поднимающими кубки с каким-то ароматным взваром при виде моей светлости, да хмурой рожей Шайна, который, как всегда, ничего не сделал, но был всем недоволен. Не обращая, как и всегда, внимания на тихое бурчание кота, Я, отобедав ядренным и наваристым супом, который нам изобразил Санс, принялся чинить у башни погнутые канделябры. Дело было отнюдь непростым. Подобие, это великое и ужасное свойство магии, было довольно капризной материей. Нельзя просто сказать предмету «стань таким же, как и двое суток назад». «Может, он и поймет, но захочет ли?» «Канделябр, господа, не хочет быть просто целым канделябром. Его предназначение — стоять, быть красивым, светить. Магия пытается осуществить все, заложенное в предмет, на который направлено. А тут еще и бронза, то есть металл, далеко не самая послушная субстанция. В общем, я сидел под солнышком, грелся, да и мучился с неподатливыми железяками», погнутыми алчными наемниками, чтобы мыло в тюрьме скользкой дали. Дело шло ни шатко, ни валко, но меня это ни грамма не смущало. Особенно после того, как некая лихая гоблинша, вооруженная чересчур большой для нее тяпкой, начала не смело, но с явным энтузиазмом заниматься нашим будущим садом. «Хм! В жизни не подумал бы, что капитан будет полоть грядки!» — пробормотал я, поглядывая на диковинное зрелище, пока у моих ног с хрустом и скрипом извивался очередной канделябр, принимающий первородную форму и заводские настройки. «А я бы в жизни не подумал, что Джо, сам Джо, тот самый Тервинтер Джо, будет вести себя таким трусливым и жалким образом», гневно мяукнула из высокой травы. «Да?» — сомнением пробормотал я. И в чем же, дружит ему неверный, выражена оказалась моя трусость? — Во всем! — почти рявкнул Шайн, выходя на солнечный свет и начиная щуриться. — Ты, ты ведешь себя как трус. Перечислить? — Будь добр, — сделал приглашающий жест я, подтаскивая к себе очередную ломаную железяку. — Первое. Это старик! — вздыбил шерсть на спине кот. «Ты цепляешься за него, как беспутный сопляк за родного отца. Его сумасшествие тебе несколько раз очень дорого встало. Но что ты сделал? Простил ему все, как будто так и надо, как будто ты действительно беспомощный сопляк, нуждающийся в его покровительстве. Смотреть мерзко! «Ревнуешь, что ли?» — ухмыльнулся я. В мои расчеты не входило то, что этот старик втянет меня в вояж за своей внучкой, да и сама эта шлюшка тоже не входила. Произошла накладочка, но мы за эту накладочку неплохо так получили». «Получили!» — зашипел кот. «А вот это второе! Все сделал ты, спас его шкуру, спас ее шкуру, заболтал эльфов, снял ловушки, а в итоге...» Тебе сплавляют барахло, забирая самое ценное. Тот же старик, что умолял тебя о помощи в спасении внучки. Тупица! Я даже думал, что тебя околдовали. Но меня никто не околдовывал. Чуть ли не мурлыча от удовольствия, покивал я, накладывая с жезла заклинание на особо погнутую железку. — Вот именно! — подпрыгнул на месте определенно бесящийся кот. Ты просто сдавал назад при каждом удобном случае. Молчу уже про то, что решил забить на богатейшую сокровищницу растений, обнаруженную у эльфов гробницы. — Точно, забил, — покивал я, подыскивая следующего кандидата в починку. — Как есть забил. А ведь мог взломать заклинание. «Мог — Мог, — взвился кот. — Мог, но не стал. Ты мог десятком способов угробить этих наемников, сделать так, чтобы ни один из них не вышел из башни. Доспехи, оружие, на них было почти тысяча золотых. Ладно, ты этого не сделал, ты бережешь свою несчастную репутацию, но ты буквально подарил эти деньги барону, жалкому, ленивому старику». Он приехал, бросил пару приказов, затем судил вас всех. И что? Стал богаче на тысячу золотых. А ты сидишь тут с довольной рожей и чинишь гнутые железяки. Джо, я тебя не узнаю. — Он меня не узнает, — пожаловался я свежераспрямившемуся канделябру, выставляя его стройное, но тяжелое тело под лучи солнца. Такая вот беда! «Я не шучу, Джо!» — злобно мяукнул кот. «Что с тобой?» «Когда-то меня вела дорога приключений», — пробормотал в ответ я, подставляя лицо солнцу и прищуривая глаза. «Джо! Хочешь знать мои мотивы, а, Шайн?» — улыбнулся я еще шире. «Могу поведать». «Уж сделай милость!» «Эскалация, мой маленький пушистый друг!» Вот что было раньше, и вот чего больше не будет никогда, — проговорил я, беззаботно нежась под лучами солнца. Мы попадали из мира в мир, из задницы в задницу. Чтобы выбраться из очередной жопы или чтобы понять, что вообще происходит, я обострял ситуацию, шел на риски, мутил воду, рвал у судьбы каждую возможность, прямо как вот эта вот Элизия. Вот чем мы были заняты, котяра. «А теперь скажи, зачем мне продолжать такую жизнь, м? «Ты ведь старик котяра!» — перебил я пытавшегося что-то промычать кота. «Мы с ним можем вести дела еще сотню лет. Он отличный малый, пусть и совершенно беспомощный, когда оказывается выбит из колеи. Только он, Шайн, отлично работает в своей колее. Он нужен мне в этой колее. Даже сотня тысяч золотых монет...» не заставит меня повернуться к нему спиной. А трава, которую выращивал Золакс в запретной каверне, могла бы стать моим пропуском на тот свет или в тюрьму. Раз день я наемников, то через неделю весь этот сонный край судачил бы о том, что волшебник ограбил людей, которых еще даже не судили. Эскалация Шайн. Ее не будет. Трус!» Это моя жизнь, и это твоя жизнь, котяра. Мы теперь разделены, ну, частично, — не обратил ни малейшего внимания, намяв фамильяра я. Если тебя что-то не устраивает, скажи. Я все равно собираюсь в ближайшее время налечь на алхимию. Сделаем тебе тело получше, а потом ты пойдешь добиваться собственных целей. И прикинь, ты даже не умрешь, если провалишься в процессе. Просто вернешься ко мне, я подумаю над твоим предложением, Джо. Гордо и независимо выдал Шайн, отворачиваясь от меня с поднятым трубой хвостом. Очень хорошо подумаю. Я не хочу гнить в этой башне всю свою жизнь. Это судьба труса, прячущегося от мира. Как скажешь, приятель. Как скажешь. Ухмыльнулся я, вновь принимаясь за работу. Ленивый, трусливый, ничего не умеющий и ничего не желающий кот мог лишь делать вид, что его слова хоть сколько-нибудь серьезны. За ними, если честно, никогда не стояло ничего. Ну вот совсем. Это же кот. Что с него взять? А, о чем это я? Сколько канделябров осталось, сами себя они не выгнут. Интерлюдия Эпилог. Это же время, место, довольно далеко от молодого мага, подчиняющего свои канделябры. По меркам смертных, естественно. Для Джо это было бы ровно пять золотых на телепортацию и три дня плавания на корабле. Остров, на котором нашел себе пристанище маг-отступник по прозвищу Золокс Строптивый. Нижняя часть его жилища, представляющая из себя вырытой магией и засыпанный с помощью магии тоннель, в одном из концов которого — обвал, а в другом — красивый портал, лучащийся зеленым светом, через который в тоннель тянутся корни, ветки, листья и прочие аспекты матери природы, из волшебного мира, как вы уже догадались. Из портала высунулась рука. Любой доктор, имеющий системное образование, тут же назвал бы эту руку скелетированной, то есть представляющей себя лишь чем-то скрепленной кости. Но он бы ошибся. Кожа на этих костях была, хотя непонятно, каким чудом держащаяся. Во всяком случае, будь тут наблюдатель, он бы не сразу наблюдал эту кожу, а, скорее всего, с воплем ужаса уже мочился бы себе в штаны. А может быть, даже и наклал. Но это, если бы он дождался, пока из портала вывалится и остальной скелет, одетый в такие лохмотья, что они не выдержали и удара скелетом оппал. Не выдержал удара, и второй скелет, зачем-то примотанный парой из сдохших от времени ремней к скелету номер один. Именно его кости, этого второго скелета, и рассыпались весело по сторонам, когда гравитация взяла верх над мертвой материей. Первый, кстати, уцелел. Он лежал на полу тоннеля, упершись лицом в покрытый травами и корнями пол, неподвижно, как и полагается, любому уважающему себя трупу, достигшему такой стадии разложения. Такое поведение уцелевший Костяк практиковал целый час, а может быть, даже больше, но затем произошло весьма тревожное действие. Покрытый кожей труп, еле заметно для любого гипотетического наблюдателя, вроде нас с вами, выдохнул в пол воздух, в котором затесалось еле слышное, почти увядшее при сотворении, но какое-то волшебство. И оно подействовало. Мало-помалу, в течение нескольких часов, вся буйная растительность, прущей из портала, увидала лишаясь жизненных и магических сил. Все это богатство, визуально похожее на облачка золотистой пыли с зеленоватыми искорками, медленно и верно впитывалось в скелет номер один, отчего он постепенно трансформировался, становясь все более похожим на живое или когда-то жившее существо. Жадный скелет лежал, впитывая чужую энергию, пока все растения из портала не зачахли окончательно. К этому моменту остов разбух, превратившись в нечто весьма напоминающее очень худого эльфа. Если бы в этом засыпанном тоннеле, кроме гипотетических нас, присутствовал еще и эфирная Бэл Лон-Овершналь, наиболее известный из живых эльфийских хронистов, то, вполне возможно, с ним бы тоже случилась спонтанная дефикация, вызванная восторгом лицезрения самого Хорниса Лон Эльбала, личности легендарной и знаковой для большинства цивилизованных эльфов, но оставшейся в легендах еще во времена, когда сам Эфирная Эбаэль какался в пеленке из лопухов, по причине молодости, конечно же. Медленно и аккуратно Хорнис воздел себя с пола, двигая конечностями так, как будто они состоят из хрустальных прожилок и фейных соплей. Не то чтобы один из самых крутых мудрецов-эльфов был неуверен в своей восстанавливающей магии, которая спасла ему жизнь прямо вот здесь, дело было несколько в другом. Эльф, воскресший из мертвых буквально на глазах гипотетических нас, Совсем недавно сначала очень долго спал, а потом ему пришлось очень долго бежать, и он сейчас учился двигаться заново, гася один за другим порывы тела, метнуться вперед и убиться, наконец, об стену. Тысячелетняя воля легендарного повелителя волшебства и владельца целой кучи других талантов успешно боролась против свежеприобретенных рефлексов мало-помалу побеждая свежевосстановленную плоть. Однако нельзя сказать, что восстановленную полностью. Эльф, вылезший из портала, выглядел так, как будто последние десять лет голодал, питаясь лишь шевелем и предвыборными обещаниями. Тем не менее, когда он встал гордо возле портала, там хоть немного светило, в его взгляде можно было прочитать лишь торжество и гордыню, Еще там был нехилый голод и медленно исчезающая паника. Но черт знает этого эльфа. Давайте сделаем вид, что не заметили. Отличная ловушка на хаул. В тишине пятачка воздуха под тысячами тонн камня раздалась хрипловатая эльфийская речь. Превосходная. Но ее оказалось мало. «Ты приготовил мне что-то еще?» Только на Хау Лон Элибал, брат-близнец легендарного мудреца, мог догадаться, где решил спрятаться для долгого сна его родственник. Только этот неутомимый, изощренный противник всех идей Хорниса, его критик и недоброжелатель, мог организовать такую ловушку. Не присеять жизнь старого недруга и брата, почивающего беззащитным перед ним, не подарить легкое забвение, а поступить куда интереснее. Подготовить декорации, швырнуть его тело в мусор, положив на ложе старого маразматичного человека эту быстроживущую крысу, посадить целый сад разной мусорной дряни, которой не место там, где вкушают отдохновения перворожденные вымастить дорогу, грубо, примитивно и мерзко, сделать все, чтобы очнувшийся, не просто очнувшийся, а от укуса животного, брат, впал в ярость, увидев такое надругательство над собой в своем же тайном месте. Это все получилось великолепно. Хорни очнулся, узрел и впал. Буря эмоций мудреца заставила всю магию этого сакрального места прийти в движение. Его ярость привела энергию в буйство, их начало засасывать в портал, тем самым насыщая настоящую ловушку, что оставил на хаул. Заклятие долгого пути, которое этот хитроумный тип спрятал в портале, немыслимо. Возросло в силах тысячекратно, запитанное гневом величайшего мудреца. Он должен был сгинуть благодаря своей магии, так как вечно угрожал его брат, застрять либо обессилившим в кажущемся бесконечном проходе, либо остаться пленником собственной обители для сна на вечность. Но Нахаул недооценил Хорниса, как и всегда. Мановением руки легендарный эльф, прошедший по краю бездны, заставил камни завала дрожать и крошиться. Протянув свободную ладонь к порталу, он потянул к себе еще больше чистой магии, собираясь использовать ее для неторопливого дробления очередной преграды на своем пути. Он вовсе не собирался недооценивать коварство собственного родственника, у которого вполне вероятно было очень много времени, чтобы приготовить брату не одну ловушку, а целый караван унижений и смерти, который ждет впереди того, кто потеряет бдительность. Хорни слон лебал, был не из тех, кто опускает взгляд во время схватки. Пока магия дробила камни завала, а изощренный разум эльфа вслушивался в магические течения, пытаясь уловить гармонии новой ловушки, Сознание легендарного мудреца проматывало все, что он успел выжить из человечьего дурака, послужившего его брату наживкой. Бредни вытащенного из магической иллюзии старика были искренними, мол, он сам отыскал под своим логовом вход в каверну Хорниса, но легкость, с которой это могли быть наведенные воспоминания, полностью нивелировала любой шанс на познание истины. Последнее, впрочем, не тревожило эльфа. Сам старик ему послужил иначе и куда эффективнее, чем мог бы надеяться на Хал. Человек был превращен эльфом в переносимый запас магии и питательных веществ, с помощью которого Хорни слон Элебал, пробежав ее насквозь приблизительно за три с половиной недели, не останавливаясь. Если бы мудрец убил это жалкое подобие волшебника, то ему бы пришлось искать укусившее его животное что в итоге привело бы проснувшегося эльфа к измождению, отчаянию и смерти. Магия показывала, что животное, которое позволило себе нанести вред перворожденному, было небольшим, недостаточно большим. Хотя этот строптивый клялся всем, чем только мог, что никогда и никого сюда не приводил. Суровый взгляд воскресшего из тысячелетнего забытия эльфа блеснул концентрацией. Все. Хватит порожних мыслей, хватит догадок и теорий. Выжить, увидеть небо, восстановиться. Затем отыскать брата, воздать ему. Судьба мусора, из которого он организовал эти ловушки, не имеет значения. Первый же шаг эльфа, сделанный вперед, сквозь освободившийся завал к лестнице, ведущий наверх, Придется прямиком на череп весьма плохо кончившего золокса строптивого. Тот жутко хрустнет, ломаясь под безжалостной пятой. Да, Хорнис высосал все из своей ноши, даже кальций, тем самым предвещая жуткую эру возвращения легенды. Конец первой книги. Читал Алексей Байджи.